Я иду под луной, откровенной и резкой, как заборная надпись, жду капитана, стройного, тщательно выбритого, невозмутимого. Прикладываю руку к виску. Затем роняю ее, как будто совершенно обессилев, и, наконец, учтивым, задорным, приязненным голосом спрашиваю, ну как, дядя Леня? Прошло двадцать лет. Капитан токарь жив. Я тоже. А где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевался? И в чем причина моей тоски и стыда? 11 июня 1982 года, Нью-Йорк. Этот большой кусок я переправил через Ричарда Нэша, а ведь он почти что коммунист. Тем не менее, занимается нашими вздорными рукописями. Все дико запуталось на этом свете. На КПП сидели трое. Опер Борташевич тасовал измятые лоснящиеся карты. Караульный гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженные сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник. Борташевич вяло произнес. Ну хорошо, возьмем, к примеру, баб. — Допустим, ты с ней по-хорошему — кино, бисквиты, разговоры, цитируешь ей Гоголя с Белинским, какую-нибудь блядскую оперу посещаешь, потом, естественно, в койку, а мадам тебе в ответ — женись, паскуда, сначала ЗАГС, а потом уж низменные инстинкты, инстинкты, видишь ли, ее не устраивают, а если для меня это святое, что тогда? — Опять-таки жиды, — добавил караульный, — чего жиды? Не понял Барташевич. Жиды, говорю, повсюду. От Райкина до Карла Маркса плодятся, как опята. К примеру, вендиспансер на Врачи, евреи, пациенты русские. Это по-коммунистически. Тут позвонили из канцелярии. Барташевич поднял трубку и говорит, тебя. Я услышал голос капитана Токаря. Зайдите ко мне, да побыстрей. Товарищ капитан, сказал я, уже, между прочим, девятый час. — А вы, — перебил меня капитан, — служите родине только до шести? — Для чего ж тогда составляются графики? Мне завтра утром на службу выходить. — Завтра утром вы будете на Робчи. Есть задание начальника штаба доставить одного клиента с Робчинской пересылки. Короче, жду. — Куда это тебя? — спросил Барташевич. — Надо с Робчей зэка отконвоировать. — На пересуд? Не знаю. По уставу нужно ездить вдвоем. — А что в охране делается по уставу? По уставу только на губтвахту сажают. Гусев приподнял брови. — Кто видел, чтобы еврей сидел на губтвахте? — Дались тебе эти евреи, — сказал Барташевич. — Надоело. — Ты посмотри на русских, взглянешь и остолбенеешь. — Не спорю, — откликнулся Гусев. Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на кровельный лист возле сейфа. Ладно, пойду. Барташевич вытащил карту, посмотрел и говорит, — Ого! Тебя ждет пиковая дама! Затем добавил, — Наручники возьми. Я взял. Я шел через зону, хотя мог бы обойти ее по тропе нарядов. Вот уж год, как я специально хожу по зоне ночью. Все надеюсь привыкнуть к ощущению страха. Проблема личной храбрости у нас стоит довольно остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы и татары. Возле инструменталки я слегка замедлил шаги. Тут по ночам собирались чиферисты. Жестяную солдатскую кружку наполняли водой, высыпали туда пачку чая, затем опускали в кружку бритвенные лезвия на длинной стальной проволоке, конец ее забрасывали на провода высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через две секунды. Бурый напиток действовал подобно алкоголю. Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеяться без повода. Серьезных опасений чифериста не внушали. Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чифиря. Во мраке шевелились тени. Я подошел ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифербака, завидев меня стихли. — Присаживайся, начальник, — донеслось из темноты. — Самовар уже готов. — Сидеть, — говорю, — это ваша забота. — Грамотный, — ответил тот же голос. — Далеко пойдет, — сказал второй. «Не дальше вахты!» — усмехнулся третий. «Все нормально», — подумал я. «Обычная смесь дружелюбия и ненависти, а ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина, рыбных консервов!» Закурив, я обогнул шестой барак и вышел к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии. Я постучал. Мне отварил дневальный, в руке он держал яблоко. Из кабинета выглянул токарь и говорит... — Опять жуете на посту, Барковец? — Ничего подобного, товарищ капитан, — возразил, отвернувшись с дневальной. — Что я не вижу? Уши шевелятся. Позавчера вообще уснули. — Я не спал, товарищ капитан. Я думал, больше этого не повторится. — А жаль, — неожиданно произнес стокарь и добавил, обращаясь ко мне. — Входите. Я вошел, доложил как положено. — Отлично, — сказал капитан, затягивая ремень. — Вот документы, можете ехать. Доставите сюда зэка по фамилии Гурин. Срок одиннадцать лет, пятая судимость, человек в законе, будьте осторожны. Кому, спрашиваю? Он вдруг понадобился. Что, у нас своих рецидивистов мало? Хватает, согласился токарь. Так в чем же дело? Не знаю, документы поступили из штаба части. Я развернул путевой лист. В графе назначение было указано доставить на шестую подкомандировку Гурина Федора Емельянча в качестве исполнителя роли Ленина. — Что это значит? — Понятия не имею. Лучше у замполита спросите. — Наверное, постановку готовят к шестидесятилетию советской власти. Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая, не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте оружие. — С Богом. Я взял бумаги, козырнул. И удалился. Кропче мы подъехали в двенадцатом часу. Поселок казался мертвым, из темноты глухо лаяли собаки. Водитель лесовоза спросил, куда тебя погнали среди ночи, ехал бы с утра. Пришлось ему объяснять. — Так я назад поеду днем, а так пришлось бы ночью возвращаться. Да еще в компании с опасным рецидивистом. — Не худший вариант, — сказал шофер, затем прибавил. — У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее зэков. — Бывает, — говорю. Мы попрощались. Я разбудил Дневального на вахте, показал ему бумаги, спросил, где можно переночевать. Дневальный задумался. — В казарме шумно. В среди ночи конвойные бригады возвращаются. Займешь чужую, койку могут ремнем перетянуть, а на питомнике собаки лают. — Собаки — это уже лучше, — говорю. — Ночуй у меня, тут полный кайф. Укроешься тулупом, подменно явится к семи. Я лег, поставил возле топчина консервную банку и закурил. Главное, не вспоминать о доме, думать о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются, а дневальный вроде бы не курит. Я спросил, ты что, не куришь? Угостишь, так закурю, еще не легче. Дневальный пытался заговаривать со мной. — А правда, что у вас на шестерке солдаты кос дерут? — Не знаю, вряд ли. — Зэки те балуются. — По-моему, уж лучше в кулак. Дело вкуса. — Ну, ладно, — пощадил мне Дневальный, — спи. Здесь тихо. Насчет тишины Дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный зэк. Он скрежетал наручниками и громко пел. — А я иду, шагаю по Москве, — повело кота на блядке, заворчал Дневальный. Он посмотрел в глазок и крикнул. — Айгеев, Хезаев, Дулы и ложись, иначе финтелей под глаз навешу. В ответ донеслось. — Начальник, сдай рога в коптерку! Дневальный откликнулся витиеватым матерным перебором. — Сосал бы ты по девятой усиленной, реагировал зэк. Концерт продолжался часа два, да еще и папиросы кончились. Я подошел к глазку и спросил, нет ли у вас папирос или махорки. — Вы кто? — поразился Сагеев. Командированный из шестого лагпункта. — А я, думал, студент. — На шестерке все такие культурные. — Да, — говорю, когда остаются без папирос. — Махорки навалом, я суну под дверь. Вы, случайно, не из Ленинграда? — Из Ленинграда. — Земляк, я так подумал. Остаток ночи прошел в разговорах. На утро я разыскал оперу полномоченного Долбенко, предъявил ему свои бумаги, он сказал, позавтракайте и ждите на вахте, оружие при вас, это хорошо. В столовой мне дали чаю и булки, каши не хватило, зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу, а знакомый инструктор отсыпал мне десяток папирос.